Глава 22. Ближе к вечеру нас окружают травянистые холмы, поросшие темным густым кустарником и рожковыми деревьями тут и там. За несколько часов мы проехали мимо пары-тройки экипажей и двух караванов, торгующих пряностями, за которыми тянулись восхитительно острые и пьянящие ароматы сумаха, зиры, перцев и шафрана. Большинство путешественников... Алькибанцы, которые даже не смотрят на нас дважды. Я же смотрю. И дважды, и трижды. Сколько могу, прежде чем они скроются из виду. Пытаюсь найти между нами различия, но обнаруживаю лишь сходство в том, как мы выглядим, говорим, одеваемся, живем. Кроме солдат, никто до сих пор не пытался ни подстеречь нас, ни напасть. Нет ни намека на те смертоносные дикие земли, о которых мне рассказывали в детстве. Все это вполне могло быть продолжением Сахира, и я бы даже ничего не заподозрила, если бы не знала заранее. На самом деле я потрясена осознанием, что не алькибанцы кажутся мне чужаками, а харуленцы — колючие занозы в плоти этой земли. «Как сюда попали колонизаторы?» — спрашиваю я, пока мы едем вдоль обширных полей Зиры. Среди зеленых рядов трудятся на коленях алькибанцы, А вдоль расхаживают и следят за сбором семян солдаты Хару Лэнсы. Таха открывает рот было для ответа, но Кайна опережает: Сюда это куда? Втаился, они одолжили королю колоссально много золота, чтобы тот украсил город. С процентами, разумеется. Называется ростовщичество, буркает Таха. Кайн указывает на него пальцем. Совершенно верно, мальчик. Так вот. Когда пришел срок выплаты этого, невероятно раздутого долга, король понял, что отдавать ему нечем. «Не беда», — сказали харуленцы, «мы будем править Алькибой, пока не получим все сполна». Король не согласился, и они отрубили ему голову. «Великий дух, как это несправедливо!» — ужасаюсь я. «А в остальных городах было по-другому?» «Да», — начинает Таха, но его снова перебивает Кайн. Видишь ли гроза? Я пришел к выводу, что название королевства Алькиба ошибочно передает его суть, заявляет Джин тоном знатока, чем привлекает внимание всех. Да, есть король, но Алькиба далека от того, что можно назвать единым государством. Ее раздирают древние споры из-за земли, богатства, религии, чести. Башталем, к примеру, правит могущественный торговец пряностями, которого Афер однажды описал как продажного предателя. Якобы он сдал свой город Хару Лэнсом, пообещавшим даровать ему множество земель и торговых путей, когда долг будет уплачен, и они уберутся во свояси. «Они и правда уберутся?» — спрашивает Амира. Кайн хмыкает. «Нет, дорогая моя девочка». С тем, сколько усилий они приложили, чтобы сюда добраться, вряд ли они куда-то снимутся. Итак, на востоке Алькибы лежит крупный город Брума, где правит военачальник, и Газали, где правит святая женщина. Заслышав о долге, они открыто бросили короля и отказались вести переговоры с Хару -лэнсами. После весьма драматического поворота событий иностранные торговцы начали жаловаться, что на них устраивают засады наемники, посланные по приказам правителей Брумы и Газали. Харуленцы напали на города, вроде как их правители угрожают порядку, который установила империя, и Харуленцы пообещали уйти, когда все утихнет. Они явно лгут, заявляю я. Неужели их нечестивость не знает границ? «В Сахире с волшебством приходят чудовища. Здесь с богатством приходят воры», — отвечает Каин. «Мы спускаемся с холмов к Башталю, который раскинулся в зеленой равнине, где течет река Азурит. И пусть это город-крепость, подобно Калии, он мал и лишён величия. Умираю с голоду», — ворчит фей, потирая живот. «Давайте пополним запасы в городе. Или проведем ночь на постоялом дворе». — предлагает Кайн, выглядывая из-за моего плеча. — Куда приятнее, чем спать где-нибудь в дебрях. А еще будет еда, выпивка, карточные игры. Он понижает голос. Или даже танцы. — Танцы? Я поворачиваюсь в седле, надеясь, что Таха ничего не услышал, и у него не сложилось неверное впечатление обо мне и Кайне. И шеплю так же тихо. — Может, ты и был королем, но все кончено. «Не выйдет ни того, ни другого», — отзывается в это время Таха, проезжая мимо нас вперед. Наши кошели выпали из сумок эмани, когда ее лошадь сломала ногу в долине. У отвисает челюсть. «И ты только сейчас говоришь, что у нас нет денег на еду и прочее?» «Остался один кошель. Он предназначен для пошлин, которые с нас могут содрать солдаты», — неохотно вздыхает Таха. Да, денег на припасы нет. Фей вскидывает руки. Великолепно, просто прекрасно. Очередной пример твоих блестящих лидерских качеств. Я прикусываю губу, ожидая, что Таха набросится на фей, посмевшую оскорбить старшего сына Великого Заима. Реза, наклонившись, пытается успокоить фей и сжимает ее ладонь, но смотрит на выехавшего вперед кузена. У нас нет выбора, говорит Реза Тахе. Придется залезть в кошель. «Исключено!» — Таха разворачивает своего коня боком, преграждая путь. «Не вижу здесь никакой беды. Поохотимся и добудем пищу, как всегда». «О нет, не добудем!» — фей грозит пальцем. «Вы двое, может, и привыкли выживать на зайцах, жуках и грязи, а я — нет. Пусть моя семья не богата, но баба нас обеспечивает». Каждое утро всегда на столе свежий хлеб, оливки, лабне, яйца, чай. Сноска. Лабне. Сливочный сыр, изготовленный из процеженного и загущенного йогурта. Кузены мрачно переглядываются. Таха кивает в сторону фей, и сквозь ее болтовню я слышу, как он тихо говорит Резе. «Что, стерпишь? Она назвала тебя бедным». Реза качает головой. Не начинай, Таха, пожалуйста. Честь превыше всего предостерегает тот Резу. Я наблюдаю за их разговором, удивленно распахнув глаза. Там, где раньше между кузенами существовала лишь гармония, теперь ощущается трение, порождающее неприятный жар. Может, они не так близки, как я думала раньше. Или, может, Реза просто пытается быть дружелюбным, но Таха обладает еще одним подобием. Отталкивать всех вокруг. Можем поискать излишки, встревает Амира. Ее предложение перебивает как неустанную болтовню фей, так и разгоряющийся спор между тахой и Ризой. Ты о чем? спрашивает фей с явной надеждой. Амира обводит новообретенных слушателей уверенным взглядом. В калии и пекарне закрываются раньше всех, и у них всегда остаются излишки. Продать их на следующий день нельзя, приходится выбрасывать. Добрые пекари раздают их нуждающимся. Вряд ли здесь дело обстоит по-другому. Фей воодушевленно кивает. «Ну, наконец, кто-то начал думать головой. Спасибо, Амира, отличная мысль!» Мир сошел с ума. Таха и Реза спорят. Фей нахваливает мою сестру. Сейчас один лишь демон остается собой, наблюдая за нашей суетой сухмылкой, которая говорит о том, какими забавными глупцами он нас всех считает. Не думал, что в вашей семье вообще знают про излишки, бормочет Таха и вновь поворачивает к башталю. Ладно, запасемся едой и водой и продолжим путь в Таилса. Разобьем лагерь по пути. Когда мы подъезжаем к городу, я двигаюсь поближе к Фей и Амире. «Откуда ты узнала про излишки?» — тихо спрашиваю я сестру. «От кое-каких друзей. Ты их не знаешь», — добавляет она. «Хочу выяснить, не те ли это друзья, что причастны к ее воровству. Но я скорее умру, чем скажу такое вслух в присутствии других». Приходится смириться с неприятным осознанием, что пока я отдавала всю себя счетам, сестра вела жизнь, о которой мне ничего не известно. Жизнь в которую я даже не просила меня посвятить. Хмурясь, я перевожу взгляд на городскую стражу. Большинство — баштальцы. Несколько охраняют открытые деревянные ворота, а лучники усеивают стену. Но старшие над ними — харуленцы, что бдительно следят за остальными. Тот, кто стоит над воротами, должно быть офицер, единственный в серебряном шлеме, увенчанном изогнутыми металлическими рогами. Грозный нечеловеческий силуэт наблюдает, как мы проезжаем ворота. Оленьи рога мрачно вздымаются на фоне голубого неба. Внутри нас встречает тесный загроможденный город с замазанными известью, выкрашенными в блекло-изумрудной стенами. Залитая солнцем улица, по которой мы движемся, забита экипажами, между которыми снуют пешие смельчаки. От нее расходятся узкие мощенные улочки, словно жилки на листьях. В баштале будто нет ни складу, ни ладу. Низкие здания соседствуют с высокими, а те — с длинными, словно неровные ряды, покрытых зелеными пятнами зубов. Люди спешат по делам не в голову. И хотя их мантии, платья и плащи жизнерадостно пестры, ведут люди себя совсем иначе. Толпу пронизывают солдаты Харролэнсы. Патрули в доспехах постоянно кого-нибудь останавливают, чтобы обыскать сумку или допросить. Стоят на заставах вдоль главных дорог и тормозят движение, проверяя экипажи и заставляя встревоженных путешественников стоять на грязной обочине в ожидании. Разъезжают на высоких лошадях, и все это запугивание окружающих явно доставляет им удовольствие. Помимо солдат, здесь есть и другие харуленцы. Чинные мужчины в мантиях и плащах прямого кроя, несущие свитки, книги и перья. Надменные женщины в больших шляпах и тяжелых парчевых платьях, взмахивающие кружевными зонтиками. В глаза бросается стена с надписью «Империя несет алькибанцам единство и мир». Рядом еще одна подобная фраза «Покорись нашему королю». Сопротивление — смерть. Должно быть, остались со времен, когда захватчики только пришли сюда. Разрушений тут немного. Видимо, Башталь предпочел сдаться, нежели постепенно гибнуть от рук слаженной военной мощи. «Не понимаю, как тут вообще люди передвигаются?» — ворчу я. На что Амера разводит руками и пожимает плечами. Город, похоже, устроен скорее по чьей-то прихоти, нежели исходя из здравого смысла. Мгновение назад мы пробирались по лабиринту пересекающихся улочек, теперь нас выплюнуло на огромную переполненную площадь. Я сжимаю поводья, готовясь к новому шквалу видов, запахов, звуков, хотя уже и так порядком ошеломлена. Как бы яростно я ни боролась с мыслями, одна продолжает возвращаться, каждый раз с новой силой. Если бы не отсутствие волшебства, башталь и местных людей можно было бы просто перенести в Сахир, и никто не заметил бы разницы. Тех самых людей, о ком предупреждал Великий Дух, повелевая скрывать от них волшебство и благоденствие. Но почему? Они кажутся такими обычными? Как могли чужаки столетия за столетием вести почти точно такую же жизнь, что мы в Сахире? совершенно об этом не подозревая. Но мы пребывали в неведении лишь из-за учений совета. Нас водили за нос, рассказывая об Алькибе. Что, если нас обманывали и в другом, например, в велениях Великого Духа? Вдруг Кафер прав, и совет действительно лжет нам о многом? Я зажмуриваюсь, пытаясь отрешиться от всего, остановить эти дурные мысли». Само существование этого мира приводит меня в ярость. Как я могу вернуться в Калию и забыть увиденное? Я хотела отправиться домой с Афером и Амирой, чтобы все стало как прежде. Но теперь ничего не будет как прежде, и я не знаю, на кого злиться. На брата? На совет? На саму себя?» Меня словно уносит прочь от собственного тела, жизни, истории, всего, из чего я состояла до этого момента. Я действовала, ошибочно полагая, будто мой фундамент из прочного камня. А теперь боюсь, что там лишь песок, и вот вот начнется прилив. Рынок уже близко прорывается сквозь туман моего беспокойства голос Тахи. Оставим лошадей и доберемся пешком. Я следую за ним, к общественным конюшням, опасаясь потеряться, как среди песков. Амира, должно быть, чувствует то же самое, ведь когда мы пересекаем площадь, сестра берет меня за руку и не отпускает. Как и остальной город, местная площадь напоминает ту, что лежит в калии. Вдоль краев стоят торговые лавки. В одном углу даже есть почтовая башня из песчаника. Из нее валят ароматные клубы горящих пряностей. Ко множеству ярусов слетаются сокол за соколом, сжимающие в когтях свитки. Но в самом сердце этой обыденности стоит разбитая статуя, которая, по всей видимости, когда-то изображала бывшего короля Алькибы. Теперь осталась лишь нижняя половина тела, в мантии и сандалиях, на троне, с огрызком жезла в руке, да табличка со стертым именем. И рядом с этим печальным символом капитуляции находится эшафот с петлями, в которых болтаются люди. Я замедляю шаг позади толпы, собравшейся лицезреть казнь. Некоторые повешенные, похоже, мертвы уже давно. Тела пожелтели, плоть обвисла, желая сползти с костей. Больше всего тревожит лица. Полная муки гримаса, разинутый рот, торчащие из-под натянутой кожи скулы. И глаза пустые, Будто душу вынули. На шее каждого казненного висит деревянная табличка, где красным выведены слова на Алькибанском: Бунтовщик, подстрекатель, поджигатель, мятежник. Последнее слово бьет в голову мятежник как те, кому рискуя жизнью, помогал Афер. Грузный чужак в черной маске с прорезями для глаз выталкивает на Альшафот худенькую девочку в кандалах. Резкое движение вспугивает собравшихся на перекладине стервятников. «Что это за бесчеловечность?» — спрашиваю я Таху, когда он встает рядом со мной. Мне прекрасно известны казни из учебников истории. Совет искоренил это наказание многие столетия назад. Но одно дело, пусть и ужасное, убить человека, а другое — совершить это прилюдно и оставить мертвеца гнить для устрашения живых. «Задерживаться здесь небезопасно», — бормочет Таха. «Но я не смогла бы пошевелиться, даже если бы захотела». Еще один Лэндец в темно фиолетовой мантии с узором зачитывает что-то со свитка через очки в тонкой оправе, которые держит, зажав большим и указательным пальцами. Кроткий алькибанец рядом переводит. «Лейла Альдин». За предательский акт сквернословия и подстрекательства других к осуждению его величества короля Гледрика и Великой империи Харуленд ты приговорена к смерти через повешение. Последнее слово. Невероятно, шепотом поражаюсь я. Повешение за сквернословие? Тихо рычит Таха, оглядывая встревоженную толпу. Палач набрасывает Лейля на шею петлю. Мое горло сжимается спазмом, воздух обращается комом. Лейла бьется в руках здоровяка, но это к прискорбию бесполезно, и когда петля затягивается, девушка лишь смиренно и печально взирает на толпу, на меня. Амира переплетает наши пальцы, а я все смотрю на девушку, которая вряд ли старше моей сестры. А если бы на эшафоте и правда очутилась Амира? Но там другая несчастная, и что? Не гневаться за незнакомку, как за родню. Ведь мне бы хотелось, чтобы незнакомцы вступились за Амиру. Можно ли ожидать милосердия к своим, отказывая в нем прочим? Она чужачка, мысленно твержу я себе. ее беды меня не касаются. Пальцы правой руки задевают рукоять кинжала. Девчонка чужачка. Взгляд мечется между веревкой и толпой. Ее беды меня не касаются, считает солдат, ищет ближайший выход с площади. Она чужачка, и по венам разливается волшебство, дарованное утренней чайной церемонией. Вдруг Таха хватает меня за руку и тащит подальше от места казни. Я не слышу последних слов Лейлы, зато слышу, как открывается люк, натягивается веревка. Яхает толпа. О духи, взвизгивает Амира, утакаясь лицом мне в плечо. Все хорошо, говорю я, но сама не верю собственным словам. Ничего хорошего здесь нет. Таха уводит нас с площади на рынок. Резкий переход от казни к обыденности вышибает почву из-под ног. Еще один ком песка откалывается от фундамента, на котором я держусь. Почему Афер прибыл в это гнусное место и решил остаться? Вот все, о чем я могу думать снова и снова. Почему? Рынок представляет собой лабиринт под открытым небом, полный людей, похожих на огромные стаи разноцветных птиц, не ведающих, какая дикость творится в нескольких переулках отсюда. Здесь столько товаров, сколько я не могла бы себе представить. Но наибольшим спросом пользуются прилавок, где торгуют пряностями из огромных грубых мешков. Удивительно терпкие, острые, жгучие ароматы растекаются по всему рынку и манят. Люди толпятся, выкрикивая цену, работают локтями, чтобы добраться и заплатить серебром. Шум и гам царят под бдительным надзором солдат Хару Лэнсов. Они наблюдают и за другими лавками, но не так пристально. А здесь их интересуют как покупатели, так и владельцы. Всякий раз, как свершается продажа, солдаты внимательно смотрят, как лавочники заносят все в толстую книгу и складывают монеты в сундук. «Помнишь, что сказал тот солдат на дороге у Башталя?» — шепчет мне на ухо Амира, когда мы проходим мимо. Я киваю. «Следят, чтоб торговцы пряностями не скрыли от короля Гледрика прибыль». «Совершенно верно», — произносит Каин с другой стороны от меня. «Только представьте, заработанные тяжким трудом лавочников денежки, нагло украденные, идут в казну чужеземного короля, пока народ Башталя страдает и чахнет». «Мысль злит меня куда больше, чем должна». Но когда Таха бросает взгляд через плечо, я стараюсь изобразить равнодушие. Не знаю, насколько я его убедила и не знаю, как он вообще мог назвать происходящее здесь заурядным или скучным. Пройдя еще немного, Таха останавливается неподалеку от пекарни в тихом переулке и говорит о мире: « Вот тебе излишки. Дородный пекарь заносит столы обратно в лавку, и на некоторых еще лежит хлеб и булочки. Да, Жди здесь. Амира берет меня за руку и ведет к пекарне. Погоди, шепчу я. А если не получится? Значит, перейдем к следующему плану. Простите, господин, любезно обращается сестра к пекарю. Вы уносите этот хлеб, чтобы выбросить? Кыш оборванки. Он поднимает очередной стол и спешит с ним в пекарню. Мы с Амирой переглядываемся. Я качаю головой, но сестра так просто не сдается. Она тенью проскальзывает за мужчиной через порог. Нехорошо выбрасывать еще свежую еду, господин. Пекарь с кряхтением опускает стол на пол. Кто сказал, что я ее выброшу? Домой заберу и съем. Мы смотрим на его пузо, натягивающее ткань белой рубашки. Пекарь это замечает и поспешно застегивает черный жилет. Я здесь торгую, а не милостыню раздаю. Выметайтесь. По прошайкам вход запрещен. «Всего мешочек, пожалуйста. Мы отплатим», — предлагаю я. «Кошеля с собой нет, но...» «Давай это, а?» Пекарь кивает на мой кинжал, прикрытый подолом туники. «Отдашь, и я разрешу тебе брать столько хлеба, сколько захочешь, до конца недели». «Недели?» Я мигом забываю про план и выхожу следом за мужчиной на улицу. Ты дурак или прикидываешься? Этот кинжал стоит больше, чем вся пекарня. Он отпихивает меня в сторону очередным столом. «Не отдашь кинжал — не получишь еды!» Пекарь исчезает в лавке, и от аромата вкуснейшего хлеба у меня сжимается желудок. «Проклятый дурак!» — ворчу я. «Кем он себя возомнил? Кинжал мой требовать!» Да этот клинок, наверное, старше самого башталя. Я поворачиваюсь к Амире и за ее плечом замечаю, как Таха наблюдает за нами, скрестив на груди руки. Я вздыхаю. Наверное, придется обойти 50 пекарен, пока найдем хоть кого-нибудь в настроении поделиться. А времени у нас нет. Ты права. Амира утягивает меня за укол. Поэтому нам нужен отвлекающий маневр. Не понимаю. Сестра цокает языком. «Ну, пекарь, ты его отвлеки, а я украду хлеба, пока никто не смотрит». «Не знаю, Амира», — отвечаю я, переминаясь с ноги на ногу. «Что сказала бы мама, если бы услышала, что я поощряю воровство? Я не стала бы предлагать, если бы он не выглядел так, будто ему не помешало бы есть поменьше хлеба. Ты не знаешь, в каком он положении? Я знаю, в каком положении мы...» Карие и глаза сестры вспыхивают. «Иногда, чтобы выжить, приходится делать то, что не по душе. Нам нужно есть, верно? Значит, добудем пищу вот так!» Я вспоминаю пословицу, которую услышала от тети, когда мы с ней шли к казармам. «Дерево, что склоняется при ураганом, простоит дольше». Может, была еще одна причина, почему тетушка приняла назначение Тахи лазутчиком? Почему она не выступила против Байека, когда мы получали инструкции? Она распознала в Великом Заиме тот самый ураган и сочла, что разумнее с ним не бороться. Пока что. «Ладно», — фыркуй я. «Но скажи честно, дома ты постоянно таким занимаешься?» «Да, но по большей части не для себя». Амира выглядывает из угла. «Давай, нужно поторопиться. Иди первый». «Начинай торговаться за кинжал. Следи, чтобы пекарь стоял спиной к столам. Как только увидишь меня...» «Да-да», — борчу я, поправляя тунику. «Поверить не могу, что в этом участвую». Я выхожу из-за угла и, миновав двери пекарни, останавливаюсь в нескольких шагах. «Господин!» — окликаю я пекаря, когда тот приближается, шлепая старыми кожаными туфлями по мостовой. Я отстегиваю кинжал от бедра. — Я передумала. — Да ну. Пекарь тут же бросает стол и подходит, жадно разглядывая желанную добычу. Я бросаю взгляд на Амиру. Она подкралась к пекарю сзади, тише призрака, и уже вовсю сует свертки с хлебом и булочками под тунику. В дальнем конце улицы фей машет руками в какой-то невменяемой попытке нас поддержать. Я прочищаю горло. «Да, но это очень хороший кинжал, древний, если точнее». Я поднимаю клинок так, чтобы ножны заблестели в лучах полуденного солнца. Пекарь потирает толстые, перепачканные мукой руки. «Насколько древний?» «Ему тысячи лет». Пекарь испускает такой вздох, что содрогается все его пузо. «Тысяча? Не такое сказочное число не могла придумать?» Я наполовину вынимаю клинок из ножен. Я не лгу. Только взгляните на эту булатную сталь. Качество говорит само за себя. Этот кинжал прошел через битвы с такими врагами, каких вы даже представить себе не можете. Амира быстро показывает мне большой палец и скрывается за углом. «Ладно, хватит с меня этих небылиц!» — отрезает пекарь. «Сколько просишь!» «Столько хлеба, сколько захочу. На месяц». «Месяц?» — пекарь одёргивает рубашку. «Разорить меня хочешь?» «В самом деле...» Я резко возвращаю кинжал в ножны. «Что такое месяц в сравнении с тысячелетием?» Я закрепляю ножны обратно на бедре и ухожу, пожимая плечами. Краем глаза я замечаю, как губ Тахи касается мимолетная усмешка, и от этого расплываюсь в радостной улыбке сама. «Две недели, последнее предложение!» — кричит мне вслед пекарь. Я машу рукой. «Всего доброго, господин». «Да-да, и тебе доброго дня, негодейка».